Глава шестая. Встреча с Люкой. «Почему ты оделась в лохмотье?» — строго осведомилась Пуделиха, оглядывая Жозе. «Наверное, тебя зовут Куки?» «Нет», — надулась самая младшая мапсиха. «Я совсем на плюшку-ватрушку не похожа. Меня зовут Жозефина, сокращенно Жози. «Понятно» протянула Пуделиха. «Разрешите представиться?» «Конечно, пожалуйста», кивнула мафия. «Выставляйтесь». Пуделиха усмехнулась. «Вы, очевидно, мафия. «Ага», ответила та. «Точно». «Методом исключения делаю вывод. В джинсах куки», предположила Пуделиха. «Меня зовут Люка. Я супруга великого именалия, профессора академика, автора монографий, учебников, множество трудов по воспитанию детей и подростков. «А -а -а -а -а -а -а —— протянула Мафи. — Добрый день! Нас к вам отправила Капиталина. Прежде чем вы встретитесь со своим великим учителем, — продолжила Люка, — с вами побеседую я. Мы поговорим в комнате. — Туфли снимать? — спросила Мафи. Люка потеребила ухо. «Как совесть велит!» «Сами примите решение!» Мафи мигом затрясла правой лапой. Туфелька упала с нее и угодила под зеркало. Мафи повторила маневр со второй лапой. Теперь туфля улетела к шкафу. Куки осталась в кроссовках, а самая младшая мапсиха уставилась на свои голые лапки. «Жози, где твои туфли?» — осведомилась Люка. «Потеряла!» — шмыгнула носом мапсишка. «В лесу!» «У тебя насморк?» — спросила Люка. «Возьми платок». Жози засунула лапку в карман. «Ой, его нет!» «Ясно! Следуйте за мной!» — предложила Люка и пошла по коридору. «Что нам делать?» прошептала Куки. «Следить за ней!» тихо ответила Мафия. «Бежим за Пуделихой!» «Мне здесь не нравится, хочу домой!» призналась Жози. Повернулась, взялась за ручку входной двери, нажала на нее. «Не откроется!» объявил Банди. «Можете изо всех сил дверь трясти, но толку не будет. Вы теперь...» Ученики гимназии именали Не советую никому думать о побеге. Мы легко вас поймаем. Делать было нечего. Мафи, Жози и Куки пошли за пуделихой, которая привела их в неуютную, холодную комнату и начала беседу. В гимназии сейчас четыре ученика. Остальные на каникулах. Занятия начинаются в шесть утра, заканчиваются в девять вечера. Вам предложат обед и чай. «С кексами!» — обрадовалась мафия. Люка, которая успела сесть за письменный стол, взяла лист бумаги. «Сладкое запрещено! По воскресеньям вас могут угостить сухариком, а могут и не угостить». Это зависит от поведения гимназистов. Мы в выходные должны учиться, обомлела Куки. Собака всегда получает знания, заявила Люка. Даже во сне любое действие ей в научение. Подметаете пол, вытираете пыль, осваиваете правильное ведение домашнего хозяйства. Чистите картофель, Обретайте умение готовить и так далее. Сейчас я покажу вам ваши кровати. — У меня нет пижамки, — занервничала Куки, — и одежды на смену. Я ничего с собой не взяла. — Да, да, — подхватила Мафи. — Нас не предупредили, что надо вещи с собой взять. Велели просто нарядиться. Жозе вскочила. «Я босиком сбегаю домой, притащу все нужное». «Да, да!» — кивнула Мафи. «Я тоже!» Люка покачала головой. «Обратной дороги нет. Раз вы вошли в гимназию бульдога и миналия, то покинете ее воспитанными по всем правилам детьми. Отработаете житейские навыки, отшлифуете душевные качества». «Научитесь одеваться, ходить, улыбаться». «Мы и так все это умеем», — выпалила Куки. «Нет», — отрезала Люка. «Ты пришла в гости в джинсах и рубашке. Мавитон». Мафи повернулась к двери. Пуделиха кашлянула. «Мафи во время нашей беседы отвернулась. Она не смотрит на меня». Это тоже мавитон. — Просто я жду того, кого вы зовете, — принялась оправдываться Мафи. — Интересно посмотреть, как выглядит тот, у кого имя по заковыристие и менталлера поправила Жози. На морде Люки промелькнуло недоумение. — Сыр? «Обед дадут позднее». «Мафи имела в виду, что мавитон, которого вы кличите, называется еще смешнее, чем ваш муж и Эмменталлер», — объяснила Жози. «То есть чеддер», — уточнила Мафи. «Вечно Жози все путает». Люка молча оглядела мапсишек, потом взяла со стола несколько листочков, ручку, Написала что-то на каждом и раздала листы ученикам со словами. «Имя профессора и академика, имена ли у вас перед глазами? Выучите его. Сегодня штрафные баллы не раздаются, но завтра их начнут присваивать прямо с утра». «Из чего баллы сделаны?» — поинтересовалась Мафи. «Из творога я очень его люблю». «Лучше из мармелада!» — выпалила Жози. «Тоже неплохо!» — кивнула Мафи. «Согласна!» — сказала Куки. «Баллы! Такое название интересное!» Люка нахмурилась. В столовой у входа висит доска. К ней прикрепляют флажки. «Баллы!» «Если напротив вашего имени зеленый флаг, значит, вы ведете себя правильно. Стоит красный». Вы поступаете некрасиво. Когда появляются три флажка цвета огнетушителя, вас ждет наказание». «Мне это не нравится», — прошептала Куки. Люка строго посмотрела на мапсишку. «Теперь о хождении по дому. Вы не имеете права подниматься на второй этаж. Это разрешено делать только по приглашению профессора Иминалия. На первом можно посещать любые помещения, кроме комнаты под номером шесть. На ее двери висит табличка. Если вы нарушите запрет, последствия могут оказаться ужасными. Надеюсь, вы хорошо поняли мои слова? Да или нет? — Да, — тихо подтвердили все. — Мне это не нравится, — пролепетала Жозе.